— Правда? Она не ответила и не отстранилась. Лишь с усмешкой взглянула в его странно заблестевшие в полумраке глаза. — Оно, может, и лучше, — подумала Зоська, — а может, и нет. В этом их уединении было что-то хорошее, но что-то и пугало, хотя она старалась не думать о том. Теперь ей было хорошо. Тепло, и даже какую-то минуту благостно на душе. В самом деле над головой была крыша, горел в печурке огонь, а рядом сидел тот, кто уже столько раз выручал ее в этом трудном пути. Хотелось думать, что он поможет и впредь, и все обойдется как надо. Вот сидишь, а маме, наверное, и не снится что ее дочка возле котры ночует. Мама меня, наверное, давно уже похоронила. С самой весны не виделись. Ну, это еще ничего не значит, утешил Антон. Люди все равно скажут. Видели же тебя знакомые в деревнях? Могли передать. Видели, пожалуй. Согласилась Зоська, не знаю еще, как расценить это, хорошо или плохо, что видели ее среди партизан. Хорошо, если передали маме, но могли передать и кому не следовало. Тогда ее партизанство могло худо обернуться для мамы. «Мое вот другое дело», — сказал вдруг Антон. «Некого бояться. Никто меня тут не знает». Никто не беспокоится. А уже узнали, наверное. С Кузнецовым же ты все деревни объездил. А в деревнях кто меня заприметит? Поехал и уехал. Партизан, как все. Не скажи. Девчата заприметят. Приметный. Антон с легкой улыбкой посмотрел ей в глаза. «В этом смысле согласен. Приметный. Но что мне, девчата?» Я сам заприметил одну. «Где?» — Степенулась Зоська, вскинув к нему лицо. Антон легонько похлопал ее тяжелой рукой по плечу. «А в отряде?» «Разведчицу одну. Славненькую такую малышку. Ай, неправда!» Намеренно с недоверием, сказала Зоська, почувствовав, как сладко защемило у нее под ложечкой. Нет, правда. Сама же понимаешь, на что пошел. Ради кого засядка ты моя? Он глядел на нее уже без тени иронии. Крепкое его лицо тронутым щетиной подбородком, стала серьезным и придвинулась вплотную к ее лицу. Зоське стало неловко, и она сконфуженно взяла его левую руку, легшую ей на колени, деликатно пожала ее. За это спасибо, только не надо теперь протолько. Дело, видишь ли, в том... — сказал он, и притихнув осторожно, будто в раздумии обнял ее. Она вздрогнула, напряглась и молчала. Дело в том, что она напряженно ждала, замерев в его странно томящих объятиях, а он вдруг запрокинул к себе ее голову и с каким-то отчаянием резко поцеловал в губы. «Антон!» «Что я могу поделать?» Прерывисто вздохнул он, не расслабляя на ней своих цепких рук. «Полюбил я тебя?» «Правда?» изумленно прошептала она, огорошенная этим его признанием. Никто еще не объяснялся с ней так серьезно и такими словами. Она вся обмерла в ужасе, в совершенном, ни с чем не сравнимом восторге. «Да знаешь, «Теперь я готов на все!» — еще решительнее сказал он, и голос его странно дрогнул. Она, не шевелясь, сидела в его теплых, уютных и таких сладостных теперь объятиях, с удивлением слушая, как сильно стучит ее сердце. «Вот я сказал тебе все. Знай».